Центр Америки тень нашел вечером того же дня, еще до наступления ночи. К северо-западу от Ливана шоссе поднималось на пологий холм. Он обогнул небольшой парк на склоне холма, проехал мимо крохотной передвижной часовни и каменного монумента. А когда увидел одноэтажный мотель на краю парка, сердце у него упало. Перед входом был припаркован черный хамви, похожий на отраженный в кривом зеркале джип, приземистый, безносый и безобразный, как бронепоезд. Все окна в здании были темные. Стоило им свернуть на стоянку при мотеле, как из дверей вышел мужчина в униформе и фуражке шофера. Свет фар минивена четко выхватил его из сумерек. Вежливо козырнув, шофер сел в хамви и отъехал. «Большая тачка, крошка, член», — сказал мистер Нанси. «Как, по-вашему, кровати у них там хотя бы есть?» — спросил Тень. «Кажется, неделя прошла с тех пор, как я спал в кровати. Такое впечатление, что мотель вот-вот снесут». «Он принадлежит группе охотников из Техаса», — сказал мистер Нанси. «Они сюда раз в год приезжают. Черт бы меня побрал, если я знаю, на кого они охотятся». Но это не позволяет отдать здание под снос. Они выбрались из «Фольксвагена». У входа в мотель их ждала незнакомая тени женщина. У нее был совершенный макияж и отличная, ни единого волоска не выбилась, укладка. Женщина напомнила ему всех до единого дикторов новостей, каких он когда-либо видел в утренних телепрограммах. Правда, дикторы сидели в студиях, не слишком-то похожих на гостиные. — Рада вас видеть, — сказала она. — Вы, наверное, Чернобог. Я так много о вас слышала. А вы, должно быть, Ананси, всегда готовы на проделки, а? — на это тень. Вот уж кто заставил нас побегать, а? Она крепко пожала ему руку, поглядела прямо в глаза. — Я Медия. Счастливо познакомиться. Надеюсь, сегодняшнее дело мы уладим к удовольствию обеих сторон. Открылись главные двери. — Почему-то то-то, — сказал толстый мальчишка, которого тень в последний раз видел в лимузине. — Мне кажется, мы уже не в Канзасе. — В Канзасе, — отозвался мистер Нанси. — Думаю, мы сегодня проехали большую часть штата. — Ну и плоская же местность, черт побери! — В доме нет ни света, ни электричества, ни горячей воды, — сказал толстый мальчишка. — И не в обиду будь сказано... Вам, ребята, горячая вода бы не помешала. От вас пахнет так, словно вы неделю в этом автобусе ехали. Нет необходимости вдаваться в подробности, вмешалась медиа. Мы все тут друзья. Входите, мы покажем вам комнаты. Мы сами заняли первые четыре номера, ваш покойный друг в пятом. Остальные пусты, выбирайте сами. Боюсь, здесь не четыре времени года, но какой мотель с ним сравнится? Она распахнула перед ними дверь в вестибюль мотеля. Изнутри пахнула плесенью, сыростью, пылью и запустением. В почти кромешной темноте в вестибюле сидел мужчина. «Эй, вы голодны?» — поинтересовался он. «Всегда не прочь перекусить», — отозвался мистер Нанси. «Водитель поехал за мешком гамбургеров», — сказал мужчина. «Скоро вернется». Мужчина поднял голову. В вестибюле было слишком темно, чтобы различить лица, но он сказал, «Большой парень, так ты и есть тень, подонок, убивший леса и камня!» «Нет», — ответил тень, — «их убил другой. А я знаю, кто ты!» Он действительно знал. Он был в его голове. «Ты город! Ты уже переспал с вдовой леса!» Мистер Город упал со стула. В кино это выглядит комично, в реальной жизни неуклюже и неловко. Мгновенно вскочив, он шагнул к тени, но тот только поглядел на него. «Не начинай того, чего не готов закончить». Мистер Нанси тронул тень за локоть. «У нас перемирие, помнишь?» — сказал он. «Мы в центре». Отвернувшись, город перегнулся через стойку и достал три ключа. «Вам дальше по коридору», — сказал он. «Вот, возьмите». Отдав ключи мистеру нанси он пошел прочь и вскоре растворился в темноте коридора. Они услышали скрип открываемой двери, а затем удар, с которым она закрылась.